Глава 7. В небольшой купальне онсена накуре название которого переводится как «Избавление от семи недугов», сидели трое мужчин. В черных волосах всех троих давно уже угнездилась седина, а у одного даже воцарилась обширная плешь с коричневатыми пятнами. Морщины успешно начали завоевывать территорию некогда гладкой кожи. Однако не только это объединяло мужчин. В карих глазах всех троих проявлялся тот властный свет, который заставлял слуг сильнее сгибать спину в почтительном поклоне. Этот свет нарабатывался не столетиями, тысячелетиями правления людьми. Их предки выступали опорой императора, столпами, на которые зиждилась власть правителя. Они были прирожденными аристократами. Трое мужчин расслабленно болтали о всякой чепухе вроде погоды или блюд нового открытого одним из них ресторана, пока симпатичные массажистки в коротких халатиках проминали их плечи. Хотя мужчины и собрались поговорить о важных делах, но в присутствии посторонних ушей этого делать нельзя, да и по этикету не полагалось сразу же переходить к делу. Сначала требовалось расслабить ум и тело, чтобы не замыленным взглядом окинуть возникшую проблему. В воздухе носились не только нотки цветущих полевых цветов. Сквозь них пробивался запах тусклых яиц, отличительная чертана на куре которую хозяин заведения специально оставил, чтобы доказать истинность сернистых вод. По легендам, эти воды могли, если не воскресить мёртвого, то излечить от множества заболеваний. Массажистки старательно проминали плечи, чувствуя под руками не дряблые тела стариков, а крепкие мышцы людей, которым не чужды физические упражнения. Они переглядывались друг с другом, ловя малейший знак от мужчин, который можно было трактовать как заигрывание, Но мужчины даже не пытались проявить какую-то заинтересованность в женских телах. Для них массажистки были всего лишь частью интерьера. Да, приятный, ласкающий глаз, но частью интерьера. Никто из них не подумал бы трахнуть вазу, если бы она понравилась им красотой рисунка и изяществом линий. Наконец, девушки закончили разминать распаренные тела и, забрав с собой принадлежности для массажа, вышли. На лицах менее опытных массажисток отчетливо проступило разочарование. Сегодня их не выбрали в качестве любовниц. Впрочем, эти трое никогда не выбирают любовниц из прислуги. Более опытные массажистки знали это, и поэтому на их лицах не было ни капли разочарования. Один из сидевших в купальне Онсена с грубыми чертами лица, похожий по комплекции на бывшего спортсмена-штангиста, аккуратно взял тиван с чаем и отпил небольшой глоток. Он неторопливо поставил тиван на расписную бамбуковую циновку. Как только днище коснулась бамбука, так двое остальных сразу же сбросили расслабленный вид и повернули к третьему лицу. Крепкий на вид мужчина со шрамом во все лицо спросил. «Господин Абе, мне очень приятно находиться рядом с вами и господином Кичи в этом чудесном месте. Однако, сдается мне, вам не просто так захотелось увидеться со старыми друзьями. В чем истинная причина нашей встречи?» Мужчина с фигурой бывшего штангиста кивнул в ответ и произнес. «Вы правы, господин Тонг. Конечно, я забочусь о вашем самочувствии, ровно так же, как и о самочувствии господина Кичи. Но сейчас мы здесь собрались для того, чтобы обсудить действия известного вам Хинина». «Не о том ли Хинине вы говорите, который лишил нас наследников?» Спросил сухой, похожий на еловую ветвь, мужчина. «Да-да, кичи часа именно о нем», — кивнул Лица Тонга и Кичи посуровели. Они даже не пытались скрыть свою неприязнь к этому белобрысому выскочке из Якудзы. Пусть это и не он убил их детей, но его рука была приложена к смерти старших сыновей. Отчасти Хинин замешан в гибели наследников аристократических родов, а такого никто не прощает. Не должны низшие слои оставаться безнаказанными, если осмелились коснуться господ, заправляющих этим миром. «И что же вы хотите нам о нем сообщить, господин абы Он умер, попал в больницу, его покалечили. Чем вы нас хотите порадовать? Или наоборот, вы хотите нас огорчить?» — спросился Бератон. «Очень много вопросов». «И, к моему сожалению, ответы на них в большинстве будут отрицательными», — покачал головой Иошабе. «Этот Хинин жив-здоров, он неплохо себя чувствует. Правда, он вышел из рядов Якудза и сейчас живет сам по себе». «Что? Он потерял защиту?» — скинулся Мамору Кичи. «Тогда я сейчас же звоню и заказываю его кожу для своего рабочего кресла». «Господин Кичи, а я его голову на стену кабинета повешу», — хмыкнул Тонг. «Мужчины, вы говорите дурные вещи. Да, я тоже ненавижу этого выскочку, но так кардинально и решительно. Нет, если мы открыто убьем его, то за него заступятся другие аристократы, а войну лично мне сейчас не хочется развязывать», — покачал головой Абе. «И кого же нам бояться?» — взял Тиван с сынувки Кичи. «Бояться нам никого нельзя. Не мужское это дело. Но вот опасаться таких родов, как Амота, Утида, Макота, Танака, стоит. Я не зря дал своих людей этому белобрысому Хинину, когда он набирал людей для атаки на клан Хинохеби. В это время мои люди пронюхали, кто еще стоит за Такаги». «Должен вам сказать, что мальчишка за короткое время успел обрести очень неплохой вес среди аристократов». «Инин, да их хочется чистить туалеты и драть плитку на дорожках. Куда он лезет со своим татуированным рылом?» — возмутился тонк «Ну, вы ведь тоже давали людей, господин Тонг!» — улыбнулся Аба. «Давал. И еще бы дал!» Если бы моя месть ублюдку Ицуми и Мацуди, который его покрывал, была бы хотя бы отчасти удовлетворена этого Ицуми, я был готов задушить его своими собственными руками, но... Да-да, до него добрались раньше, кивнула бы. А вы, господин Кичи, и я давал людей. Должен признать, что мальчишка отлично все просчитал. Якутза и Схинохеби не ранили ни одного из моих людей. Все вернулись обратно живыми и здоровыми. абы снова отпил чай. Он зачерпнул немного воды и потер левую ключицу. Все-таки возраст давал о себе знать. И никакие лекари с врачами не могли справиться с течением времени и дряхлением тела. К тому же родовой врач недавно обнаружил злокачественную опухоль и диагностировал ее как саркому кости. Его жена Фумика Абе пока еще не знала про визит к врачу. Не знала, потому что Йоши Абе не хотел тревожить ее раньше времени и запретил доктору говорить об этом кому бы то ни было. Если опухоль можно излечить, то он приложит к этому все силы, а если нет, тогда лучше прожить оставшееся время в обычном режиме, а не глядя в сожалеющие глаза и знать, что жена просыпается среди ночи и прислушивается к дыханию мужа. Кости начинали мучительно ныть ближе к вечеру. Ночью чужие они и вовсе словно наполнялись расплавленным свинцом. Лекарства облегчали боль. Но господина Аббе знал, что со временем боль будет становиться все сильнее. Даже сернистые источники не могли излечить его. Хотя и назывались избавлением от семи недугов. Похоже, что саркома Кости не входила в перечень тех недугов, от которых может избавить вода даже минеральная и такая полезная, как вон сынина на кури. Неизвестно, сколько еще времени было ему отпущено, пока боль не скрутит в бараний рог и не прикует к постели. Однако перед тем, как последний луч жизни скроется за мрачной тучей смерти, господину Абы захотелось пустить вперед белобрысого хинина, который убил его ребенка, чтобы уже на том свете Иоша смог обнять своего сына и сказать, что его смерть полностью отомщена. Живыми и здоровыми. Это хорошо. Из моих бойцов тоже никто не пострадал. Но речь я завел не про это. Я узнал из достоверных источников, что Хинин собирается поступать в рекугун Сикан-Гакка. «Ему мало старшей школы?» — скинул брови господин Кичи. «Да там же собрались одни сливки военной аристократии. Куда он полез?» «Пока никуда». Он только собирается. Но мне кажется, что этот татуированный мальчишка куда угодно пролезет без мыла. И знаете что?» абы на несколько секунд замолчал. Два его друга терпеливо ждали, что скажет тот, чья родословная на пару столетий превышала родословную каждого из них. «Если бы не смерть моего сына, то я хотел бы иметь этого шустрого мальчишку среди своих слуг. Но...» Многозначительно произнес Кичи. «Да, это но все перечеркивает. Я хочу увидеть его смерть», — угрюмо произнес господин Абы. «Моя жена тоже хочет смерти Хинина. Военная академия не для слабаков. Я уже узнал, какого преподавателя не хватает в академии. Узнал и принял кое-какие меры. Так что мы можем в полной мере насладиться мучениями Хинина. А потом... Потом придумаем, как обновить ваше рабочее кресло и ваше украшение для кабинета». Господин Кичи и господин тонк приветственно подняли тиваны с чаем. Они бы произнесли компай но при чаепитии не принято так восклицать. Они следили за своими действиями и старались не делать того, чего не принято. По крайней мере, на людях. «Я поговорил с мрамором». Беседа получилась задушевная, в лучших традициях разговора майора Славы Соколова с провинившимся бойцом. Майор Соколов редко распекал прилюдно тех, кто по-крупному накосячил. Нет, он отводил их в отдельный кабинет и уже там. В общем, закаленные в боях дятки выскакивали после его лекций с полыхающими ушами и опущенными в пол глазами. Почти весь боевой состав попадал на ковер к майору, так что его гневные отповеди Проговоренные негромким голосом и состоящие по большей части из мата и красочных эпитетов, заставляли остальных бойцов, понимающе кивать. «Я тоже не стеснялся в выражениях. Язык у меня подвешен неплохо. Словарный запас богатый. Поэтому я смог поведать о своих впечатлениях от поведения мрамора в самых ярких выражениях». Высказал бы Садзоку все, что думаю про его поведение и про то, как нам сосуществовать дальше. Вначале же выдал сакраментальное. Ты нормальный мужик, и ныси. Я рассчитываю сделать тебя бригадиром. Старшим над твоей командой байкеров. У тебя есть ум, есть воля и стремление сделать жизнь лучше. За тобой тянутся люди. У тебя есть харизм, и, черт побери, особая энергетика лидера, но... Все по науке. Сначала похвалить Прямо как у старика Дейла Карнеги. Психология в действии. Я похвалил, а потом разнес ко всем чертям. Почему мы материмся? Психологи объясняют все стрессами и воспитанием. Лингвисты — слабым словарным запасом. По выводам социологов, среднестатистический матершиник — отнюдь не сантехник-выпиоха, а семейный мужчина до 45 лет с высшим образованием и высокой зарплатой. Современный мир стал жестче, и те, кто ругается матом, как бы принимают воинственную окраску. Ведь мат — язык с очень сильной энергетикой. К сожалению, чем больше у человека власти, Чем выше вершины на которую он забрался, тем чаще он выражается независимо от места и окружения. Но мат — чисто мужской язык. Женщины, которые часто выражаются, маскулинизируются и резко теряют женственность. Переводя на язык поговорки, у бабушки резко вырос первичный половой признак. Что слышалось со стороны мрамора? А одни только «но я», «но мы», «а вот» «нет», «нет». И эти возгласы со временем становились все тише. Когда на каждый звук вываливается десяток крепких слов, то невольно заставляешь себя призадуматься. А может, ну его нафиг, пусть выскажется, а потом отпустит. Мрамор слушал с пылающими от гнева ушами. Я же бил фактами, традициями, правилами этикета. За то время, пока я находился в этом мире, я успел от души поднатореть в тонкостях и мельчайших поведенческих оттенках. За время нашего разговора я провел босадзоку через все стадии принятия. Сначала у него было отрицание, потом гнев. Он даже пытался торговаться. Но я плавно ввел его в небольшое состояние депрессии, расписав безрадостное будущее без моей команды. И в конце приободрил, заставив принять все мои слова так, как он никогда ничего не принимал. Разговор обязательно надо закончить подведением черты и договоренностями. Главное, нужно добиться от человека реакции. Вроде «Да, я все понял, иду исправлять». А потом надо обязательно проверить были ли улучшения, и опять дать подчиненному обратную связь. Хорошо, если на этот раз положительную. Так что я думаю, что мы все прояснили. Наконец, произнес я, откидываясь в кресло. Между нами не возникнет недоразумений. Нет, Акаги-сан, угрюмо пробурчал Басадзоку. Тогда я даю тебе важное поручение. Съезди в больницу под номером 10 и узнай, как дела у женщины по имени Медока. Она недавно случайно отравилась. Так что теперь должна идти на поправку. Если все нормально, то спроси ее, не хочет ли она вместе с мужем поработать у нас. Да, все понял, сейчас езжу и узнаю. Проговорил мрамор. А кем она будет работать? Краснота с его лица проходила. Он успокаивался. Я видел, что моя головомойка достигла эффекта. Надо будет произвести небольшой разговор спустя некоторое время, чтобы полностью взять мрамора под свой контроль. Думаю, что работа поваром ее устроит. Все-таки большую кодлу прокормить непросто. А твои ребята уже устали от сухого пайка. Если все нормально, то приглашай ее. И я надеюсь на тебя, Мрамор. Надеюсь на твои дипломатические способности». «Я не подведу, босс!» С жаром откликнулся он. «Вот и хорошо. Позовешь по дороге сенсея. Конечно, он сначала тебя пошлет на три буквы. Потом скажет, что сенок лошади не ходит. Но на третий раз сообщи, что у меня есть для него важная информация». «А если он драться полезет?» «Тогда я лично выделю тебе местечко на кладбище, даже разорюсь на маленький погребальный камень». Мило улыбнулся я в ответ. «Добрый ты, босс!» — хмыкнул Басадзоку. «За это тебя и уважаю!» Он поклонился, причем выбрал один из почтительных поклонов, какие делают слуги перед хозяевами. Было видно, что ему подобное и далось непросто. Но он таки пересилил себя и сделал это. Я встал и поклонился в ответ. Мой поклон был на 10 градусов меньше, и сделал это для того, чтобы подчеркнуть разницу в положениях. Нет, я бы мог кстати пожать ему крепко руку, но Басадзоку бы этого не понял. Человек, воспитанный на поклонах, вряд ли может понять рукопожатие. Скорее, он примет это за жест, присущий Гайдинам, иноземцам, а не истинным японцам. «Еще будут какие указания?» «Пиздуй давай!» — с улыбкой махнул я рукой. «Так точно! Пиздую!» Чуть ли не отдал он мне честь. Развернулся и чеканья шаг, покинул мою скромную обитель. Похоже, что мои рассуждения все-таки нашли благодарные уши и благодатным елеем легли на нужную почву. Да, если бы я вылил ушат гнева на и ушальную голову прилюдно, то мрамор возненавидел бы меня за это. А так как я спас его от смерти, от позора, демонстрации слабости, да еще и похвалил вдобавок, то чувства гнева, ярости, досады и бешенства смешались воедино, и образовали самый крепкий цемент в фундаменте доверия. Еще одна небольшая речь для закрепления результата, и у меня окажется еще один верный товарищ. Заметьте, не слуга, а товарищ, друг. А это важнее в будущих отношениях. В моем прошлом мире даже поговорка такая была. Верный друг лучше сотен слуг. Вот и я стараюсь окружить себя не слугами, а друзьями, чтобы в случае чего можно было доверить спину, а они будут биться за тебя так же, как ты за них. Пока я размышлял, телефон пискнул и показал сообщение от Масаши, и я прочитал. «Дед сказал, что ты уже поступил, Рикугун Сикан Гаака, прими мои соболезнования». Хотел было спросить, в связи с чем я должен принимать соболезнования, но в этот момент дверь едва не слетела с петель, а на пороге возник сенсей. Его губы сжаты в тонкую линию, а это было дурным для меня знаком.